Кимбал покачал головой, однако не встал, а наоборот поудобнее устроился в кресле и по-прежнему не выказывал тревоги, только заинтересованность. — Вы хороший оратор, мистер Вольф, — ответил он. — Не думаю, что вы будете мне полезны, поскольку, кажется, питаете слабость к байкам, как и полиция. Но оратор вы хороший. — Благодарю. — Вы цените красноречие. Кимбал кивнул. Мне нравится все хорошее. Хорошая речь, хорошая торговля, хорошие манеры, хорошая жизнь. Не богатая, заметьте, а хорошая. Я сам мечтал о такой и склонен думать, что все остальные также стремятся к этому. Понятно, что не всем она удается, но уверен, что все хотя бы пытаются». Я размышлял об этом в машине, пока ехал сюда с вашим человеком. Я вовсе не говорю, что рассказанная им история не произвела на меня впечатление. Произвела, конечно же. Когда я сказал ему, что это вздор, я говорил серьезно, да и сейчас не шучу. Но все-таки она заставила меня задуматься. А что, если кто-то пытался меня убить? Кто бы это мог быть? Он умолк, и Вульф пробормотал. «Ну и кто бы это мог быть?» «Никто!» — твердо ответил Кимбал. «Если и он, как барстоу такой же душка, что его и комар не укусит, — подумал я, — то с меня довольно». Вульф заметил, я знавал человека, который убил двоих, потому что его обошли в сделки с лошадьми. Кимбл рассмеялся. Хорошо, что он не занимался зерном. Если бы его способ сбивать цену был в широком ходу, то меня убили бы не единожды, а миллион раз. Я хороший торговец, это единственное, чем я горжусь. И я люблю пшеницу. А вы, конечно же, любите байки и ушлых убийц. Оно и правильно. Ведь это ваш бизнес, но я люблю пшеницу. Вам известно, что в настоящий момент мировые запасы пшеницы составляют 700 миллионов бушелей, и я знаю, где в данную минуту находится каждый бушель. Каждый! Сотня или около того, вероятно, принадлежит вам. Нет, ни одного. Я пока вне игры. Вернусь к ней завтра или на следующей неделе, но, как уже было сказано, я хороший торговец. Я брал верх во множестве сделок, но никто не жалуется, потому что я соблюдал правила. Об этом я и думал по дороге сюда. Мне неизвестны все подробности дела барстоу только то, что я прочел в газетах. Насколько я понимаю, драйвер способленные для убийства, так и не нашли. И я не верю, что он вообще когда-либо существовал. Но если его вдруг отыщут, мне будет трудно поверить, хотя я и одалживал свою клюшку барстоу на стартовой площадке, будто кто-то предназначил его для меня. Я соблюдаю правила и всегда играл честно. И в бизнесе, и в частной жизни.